Марина Дружинина. Не зевай. Весёлые школьные рассказы. Буду чемпионом. <музыка> Тёмка весело скакал по комнате и выкрикивал: Школа ждёт учеников, в школу я идти готов. Это была чистейшая правда, потому что завтра, 1 сентября, когда все школы дружно распахнут объятия своим ученикам, тёмка собирался идти первый раз в первый класс. На какие отметки ты намерен учиться? спросил папа, не отрываясь от телевизора. Шёл чемпионат страны по хоккею. На одни двойки, радостно прокричал Тёмка. Чего? Папа так удивился, что даже отвёл взгляд от экрана. Это почему? Потому что я хочу стать знаменитым хоккеистом, как Терентий Барашкин. Тёмка схватил клюшку и начал бодро ею размахивать. Вон он сколько голов забил вчера мустангам. Не понял. Папа повернулся к сыну. Причём тут двойки? Очень даже при том. Тёмка стукнул клюшкой по школьному рюкзачку. После матча Барашкин сказал, что с детства мечтал стать хоккеистом и учился в школе на одни двойки. Ясно. Если бы не двойки, уж не знаю, кем бы он стал. Ты всё перепутал. Папа начал объяснять сыну, что к победам ведут спортсменов вовсе не двойки. А трудолюбие и мастерство, но переубедить будущего чемпиона оказалось не так-то просто. Стано двоишником, как Барашкин, заладил он. Папа уже хотел было позвать на помощь маму. Но тут спортивный комментатор Буханкин громко запричитал из телевизора. Опять промахнулся Барашкин. Ни одной забитой шайбы сегодня. «Разочаровал нас Терентий! Ох, как разочаровал! Двойка ему за решающий матч!» «Слышал?» — папа торжествующе кивнул на экран. «Вот что значит привычка получать двойки! Ну-с, на какие отметки ты собираешься учиться?» «На пятерки», — твердо сказал Темка. «Молодец!» — обрадовался папа. А Тёмка немножко подумал и добавил. Двойки, конечно, тоже придётся получать, но так, чтобы привычки не было.